Она по сей день живет в том доме, где вырос Майкл. «Там ей хорошо», — говорит он. Ее отличает завидная способность наслаждаться тем, что давно знакомо. И его собственное жилище нисколько не похоже на неприметный домик в Слафе. Мы беседуем в вытянутой прямоугольной гостиной среди мейсонского фарфора и абюссонских ковров. За окнами простирается необъятное угодие Энзор-Корта. «Все это выбор моей жены», — Отмахивается Фэнкорт. «У меня вкусы совершенно другие. Ничего, кроме необходимого». В настоящее время возле дома подготавливается большой котлован для бетонного постамента, на котором будет установлена скульптура из ржавого металла. Изображение фурии Тисифоны, о котором Майкл Фэнкорт говорит. «Спонтанная покупка. Знаете, наверное, мстительница за убийство. Мощная штука. У моей жены вызывает только омерзение». И здесь мы вновь возвращаемся к тому, с чего началось это интервью, к зловещей участи Оуэна Куайна. «Я еще не пропустил через себя убийство Оуэна», – спокойно говорит Фэнкорт. «Как, наверное, любому писателю, мне, чтобы разобраться в своих ощущениях, требуется изложить события на бумаге. Важно, как мы трактуем внешний мир, как мы его понимаем». «Можно ли отсюда заключить, что вскоре мы прочтем художественно обработанную историю убийства Куайна?» «Так и слышу обвинения в спекуляциях и безвкусице», — улыбается Фэмкарт. «Могу предположить, что такие темы, как разбитая дружба или последний шанс объясниться, что-то исправить, впоследствии найдут свое место на страницах моих будущих книг. Но убийство Оуэна уже описано художественными средствами, причем его собственной рукой». Майкл Фенкорт один из немногих, кому удалось прочесть пресловутую рукопись, содержащую, так сказать, план этого убийства. Я прочел ее в тот день, когда было обнаружено тело Оуэна, и сделал это по настоянию моего издателя, вследствие того, что в романе изображен ваш покорный слуга. Хотя вышеупомянутый образ носит оскорбительный характер, Майкл Фенкорт, похоже, воспринимает это равнодушно. Я не счел нужным прибегать к услугам адвокатов, говорит он. Любая цензура, это не по мне. А как он оценивает литературное достоинство романа? Говоря словами Набокова, это шедевр маньяка, с улыбкой отвечает Фенкорт. Возможно, когда-нибудь он и выйдет в свет, кто знает. Но это же не всерьез. «А что мешает его напечатать?» – возражает Фэнкорт. «Искусство призвано провоцировать. Уже по одному этому критерию Бомбикс с вполне отвечает своей цели». «В самом деле, почему бы и нет?» – спрашивает литературный панк, обосновавшийся в усадьбе Елизаветинской эпохи. С предисловием Майкла Фэнкорта любопытствую я. «В моей практике случались и более причудливые зигзаги», – усмехается писатель. «Куда более причудливые». «Обалдеть!» — буркнул Страйк, швырнув газету на стол, едва не сбив рождественскую елочку. «Заметь, он утверждает, что прочел рукопись только в тот день, когда ты обнаружил тело». «Угу», — ответил Страйк. «Он лжет», — заявил Робин. «Мы с тобой думаем, что он лжет», — поправил ее Страйк. Неукоснительно следуя собственному запрету на такси и не рискуя в сумерках идти сквозь метель, Страйк сел на 29-й автобус, который едва ли не полчаса вез его по гололедице в северном направлении. На Хэмстед Роуд в автобус вошла изможденная женщина с маленьким капризным мальчонкой. Шестым чувством Страйк понял, что ему с ними по пути, и в самом деле они втроем вышли на Кэмден Роуд возле голой стены женской тюрьмы Холлоуэй. «Сейчас к маме пойдем», — говорила женщина ребенку, в котором Страйк угадал ее внука, хотя той было не более сорока. Укутанные снежным покровом голые деревья и глочки бурой травы могли бы придать тюрьме сходство с современным университетом, если бы не грозные сине-белые вывески казенного образца и высокие ворота, рассчитанные на тюремный фургон. Страйк влился в тонкий ручеек посетителей. Некоторые приехали с детьми, норовившими оставить следы на нетронутом снегу вдоль дорожек. Очередь шаркала вперед, мимо терракотовых стен с бетонным орнаментом, мимо подвесных кашпо, превратившихся на декабрьском морозе в снежные шары. Большинство посетителей составляли женщины. Среди немногочисленных мужчин страйк выделялся не только своей комплекцией, но и манерой держаться. Другие выглядели так, будто жизнь вогнала их в немую отрешенность. Тащившийся впереди Страйка парень в мешковатых джинсах, весь покрытый татуировками, на каждом шагу выписывал небольшие зигзаги. В госпитале Селиок Страйк насмотрелся неврологических расстройств, но без труда определил, что этот случай вызван отнюдь не ранением. Тучная надзирательница, проверявшая удостоверение личности, долго изучала водительские права Страйка, а потом подняла глаза. «Я вас знаю». — сообщила она, впиваясь в него взглядом. «Энстис», — подумал Страйк, — мог распорядиться, чтобы ему доложили, когда Страйк придет к Леоноре. Такое было весьма вероятно. Явился он заблаговременно, чтобы целиком использовать время свидания с клиенткой. Благодаря такой предусмотрительности Страйк даже успел выпить чашку кофе в отделе информации для посетителей, прочитав, что вся прибыль от продаж перечисляется в детский благотворительный фонд. Хорошо освещенный зал выглядел почти жизнерадостным. Ребятишки с ликованием, будто к старым знакомым, бросались к игрушечным грузовичкам и плюшевым мишкам. Изможденная попутчица Страйка безучастно взирала на своего внука, который гонял подвижную фигурку штурмовика вокруг ног Страйка, застывшего гигантской статуей. Тисифона, мстительница за убийство». В зал свидания его вызвали ровно в шесть. Шаги по сверкающим полам отдавались эхом. Если бы не яркие росписи, сделанные силами заключенных на бетонных блоках стен, помещение выглядело бы как пещера. Здесь раздавались приглушенные разговоры, лязг металла, звяканье ключей. По обеим сторонам низких, привинченных к полу столиков, были закреплены пластмассовые стулья. Это позволяло минимизировать контакт между собеседниками и предотвратить передачу запрещенных предметов. Где-то ныл ребенок. Вдоль стен стояли бдительные тюремщицы.